Услышав своё имя, Александра невольно замедлила шаги возле дверей в столовую комнату. Взрослые обычно прогоняли её, чтобы не мешала им обсуждать свои дела, а послушать про поиски клада было очень интересно. Впрочем, нежелание расстраивать бабушку и кузину своей невоспитанностью почти сразу же пересилило врождённое любопытство. И, видимо, в награду за хорошие манеры эти взрослые свою беседу не прекратили. Собственно, всё продолжалось так, как будто бы она и не приходила, разве что Громер Татьяна Львовна небрежным жестом распорядилась подавать на стол. Да нет же, бабуль, всё абсолютно не так. А как? В общем, всё началось с опытов их работ с магнитометром. Это такой прибор, с помощью которого очень удобно искать разные металлические штуки. Так вот, Года два назад дядя Саша предложил великому князю Александру Михайловичу учредить компанию, которая занималась бы расчисткой при портовых акватории форваторов, ну и, и подъёмом затонувших судов. В мирное время всяких там рудовозов и барж, ну а если не дай бог война, то крейсеров, броненосцев. Это ведь какие деньги можно для казны сэкономить? Что? Матнов головой поместился, лыкова дотянулась и ласково погладила ладонь названной внучки. Просто удивительно, какая ты у меня умница выросла. Порозавев, Ульяна смущённо кашлянула. В общем, пока испытывали и настраивали магнитометр для работы под водой, сначала нечайно нашли ту самую в Марию, затем обломки какого-то Новгородского ушкуя с грудой серебряных слитков и бочонком драгоценных камней. Потом г্যালিот Святой Михаил с кучей сокровищ, купленных для русского императорского двора. Представляешь? У него в трюме даже золочёный резной коврей але императрицы Елизаветы Петровны обнаружился, целёхонький, словно только вчера выделали. Русский г্যালিот Святой Михаил, затонув в 1747 году в Финском заливе, перевозил ценности, закупленные для русского императорского двора. Александр сидел тихо-тихо, словно мышка. Пусть она понимала не все, все равно слушать было очень интересно. Когда испытания магнитометра на Балтийском море уже почти закончились, у острова Мулан нашелся еще один корабль. Вернее сказать, сначала подняли церковный колокол времен царя Бориса Годунова, затем мятую кирасу, а потом несколько бочек монет и много мушкетов, пистолей и пороховниц. так называемый муланский корабль, затонувший примерно в 1617 году около острова Мулан в Финском заливе, перевозил добычу шведских войск, награбленных в период оккупации Великого Новгорода. Ай! Стоило Раскащицу протянуть руку за маленькой булочкой, как немедленно наступила расплата в лице и тяжёлой длани Татьяны Львовны. Нетчего аппетит перебивать. Я голодная, как не знаю кто. Ну, бабуля, разбаловала я тебя. Ой, разбаловала. Угу. В общем, дядя Саша с дядей Гришей подумали и решили учредить компанию по поиску морских кладов. Так что будут теперь как бы находить по кораблю в месяц-два, пока у них все акции по высокой цене не раскупят. Появление исходящей паром супницы прервало высокоинтеллектуальную беседу на самом взлете. Зато стали ограниченно доступны те самые вожделенные булочки, на которые неудачно покушалась семнадцатилетняя девица. К тому времени, когда на стол подали чай и липовый мед в сотах, среди присутствующих царило полнейшее умиротворение и довольство жизнью. «Сашенька?» «М-м-м?» Пока вы с улей пугали бедных карпов, мне телефонировал твой крестный отец Александр Яковлевич. Есть пара важных вопросов, в разрешении которых необходимо твоё участие. И женщина запнулась, подбирая как можно более простые слова. В этом году ты окончила подготовительный класс хорошей частной школы. Если тебе в ней нравится, то можно и дальше продолжать обучение. Сделав паузу, граммэр, понимающе улыбнулась при взгляде на насупившуюся внучку. Есть возможность твоего устройства в Харьковский институт благородных девиц. Учёба длится 7 лет на полном пансионе, каникулы в августе. Несмотря на малые лета, термин полный пансион девочки был прекрасно знаком и не вызывал ни малейшего вдохновения. Хорошо. Тогда тебя с радостью примут в Мариинской женской гимназии. Всё те же 7 лет обучения, да и предметы такие же, как у институток, кроме усиленных новоизучения иностранных языков. Этим летом все места пансионерок уже заняты, остались только полупансионерки и приходящие. Сашенька поняла, что от неё ждут ответа, но не поняла, какой выбор она должна сделать. К счастью, она всегда могла обратиться за советом к старшей умной сестре Полупунсион, солнышко, это когда на все выходные ученицы отбывают к себе домой. Приходящие учениц каждый будний день привозят и забирают родители. А что бы выбрала ты? Старшая кузина предпочла по-своему понять довольно простой вопрос. Уж точно не какой-нибудь институт благородных девиц. Терпеливо молчавшая Татьяна Львовна немедля возмутилась. Это еще почему? Сашуля заслуживает самого лучшего. фыркнув и тут же льстиво улыбнувшись, сурово поджавшей губы бабуле, бывшая и счастливо не состоявшаяся институтка примирительным тоном пояснила: "В Харьковском институте девочки посещают баню всего раз в 2 недели. В остальное же время обтирание смоченным в холодной воде полотенцем с утра и перед сном". Представив Кем может вырасти ребенок с таким отношением к личной гигиене, старшая из родственниц немедля передумала отдавать свою беляночку в питомник благородных грязнуль. И вообще, зачем Саше нужен этот самый пансион? Пусть живет в своих городских апартаментах, на занятия ее будут привозить и увозить. У Лики, у Гликерии Долгиной. Как раз на примете есть хорошая кандидатка в гувернантки, свободно читает, пишет и разговаривает на пяти языках. Помня о конфузе с купальным костюмчиком, спрашивать о том, откуда у неё взялась городская квартира, девочке не стало, тем более её занимал куда более важный вопрос. Гувернантка? А как же Дуня? Уловив переглядывания взрослых, Саша упрямо повторила: "Она хорошая". У Дуни хватает своих очень важных обязанностей, и она в первую очередь твоя личная служанка. К слову, попозже я представлю тебе её подругу и помощницу, тоже очень хорошую девушку. А гувернантка, сегодня она есть, завтра её уже нет. Осторожно, кашлянув, любящая бабушка довольно подытожила. Значит, решено. Разеявшая счастливой улыбкой девочка отчаянно закивала головой, едва не упав со стула, благо Ульяна вовремя ее поддержала, прижав к себе. Поцеловав, не поседу в макушку, девушка как бы, между прочим, припомнила. — Солнышко! Совсем забыла рассказать. Дня через три должна приехать в гости Оленька Герт, моя сокурсница по женскому медицинскому институту. С ней будет ее младшенькая сестричка. Дашенька. И ещё одна девочка, Машенька Морозова. Они твои погодки, и, думаю, вы вполне можете отдыхать и проказиничать втроём. Заметив вздёрнутую в немом вопросе бровь бабули, названная внучка послушно прояснила: "Да-да, дочь того самого Саввы Тимофеевича Морозова из Москвы". Саша же после новости о том, что ей не придётся возвращаться в нелюбимую школу, была готова подружиться даже с карпами из бабушкиного пруда. А уж к Даше и Маше вот прямо сейчас заочно испытывала лёгкую приязнь. Что же, юная мадмозель, целуемся, обнимаемся, а потом отправляемся в постельку. Завтра у нас будет долгий день. Ой, я хотела маме письмо написать. Дуня надиктуешь, она прямо с утра и отправит. Бай-бай, шагом марш. хихикнув, восьмилетняя писательница в припрыжку отправилась отбывать сонную повинность. Чуть позже, обняв пахнущую свежестью подушку и уже соскальзывая в сладкую дрёму, Сашенька удивительно чётко подумала: "Как же хорошо, что летом дни такие длинные, длинные. Хорошо". Плохо. Вернее сказать, очень неприятно, когда меняются давно утверждённые планы. Ещё сильнее злит, когда меняешь их не ты, а любимое начальство. И уж тем более кипят эмоции, ежели это происходит в самый последний момент. В отношении полковника Молчанова сработали все неприятности из возможных. Запыхавшийся вестовой догнал его при выходе из вокзала на железнодорожный перрон, к которому уже подошли пассажирский состав. И ладно бы он должен был выехать в глухую провинцию или вовсе на Дальний Восток. Так нет же, в Одессу, где только-только начался бархатный сезон. Посетовав в душе на изменчивые нравы фортуны, неудавшийся путешественник вежливо, но энергично послал вистового увы всего лишь с багажом к себе домой. Затем без спешки выкурил ароматную папироску возле станционного колокола и только после этого почувствовал, что вполне готов вернуться в министерство и срочно и безотлагательно предстать перед главой департамента статистики генерал-майором Васильевым. Ну вот что ж так ему не везёт-то, а? В генеральском кабинете, помимо хозяина, обнаружился ещё и хмурый полковник Завозин. возглавлявший департаментский отдел по сбору статистических данных